Глава 30. Анна Берецкая продолжала общаться с журналистами. "Мы очень рады, что у нас все получилось", сказала она молодой репортерше Полуночного экспресса. "Все потрудились на славу. Наши стилисты и модельеры составляют отличную команду, и это приносит свои результаты". Она с довольной улыбкой обняла стоящую рядом Людмилу за плечи. "Компания Тауэр оказала вам помощь в подготовке этого шоу?", спросила репортерша. Анна хотела ответить, но вдруг увидела Аркадия. Он стоял на другом конце зала рядом со своей секретаршей Вероникой. Берецский целовал свою секретаршу в шею и что-то нежно шептал ей на ухо. Вероника хохотала, откидывая голову назад. Эти двое были так поглощены друг другом, что не обращали внимания на то, что творится вокруг них. На лице Анны не дрогнул ни один мускул. Силуэт дочернее предприятие Тауэра, ответила она на вопрос. Но мы всегда были вполне самодостаточны и ни в чем не зависим от нашего большого брата. Вежливо попрощавшись с журналистами, она направилась в сторону мужа и его секретарши. Настя осмотрела зал. Вечеринка подходила к концу, и все прошло просто замечательно. Вечер определенно удался. Ее мать и тетка были просто счастливы, она видела это по их сияющим лицам. Марина и Светлана ждали ее у края подиума. Рядом с ними что-то происходило. Собирался народ, кто-то отчаянно жестикулировал, что-то случилось. Настя двинулась туда, и в этот момент кто-то мягко взял ее под руку. Она повернулась и увидела перед собой Артема. Сегодня он был в строгом черном костюме. Свои вечно взлохмаченные волосы парень попытался уложить с помощью геля, и у него это почти получилось. "Да ты красавчик", выдохнула она. Я старался, скромно ответил Артем. Не думал сменить работу. Сегодня на подиуме было не так много парней. Это не для меня, я слишком застенчивый. Он привлек ее к себе и поцеловал. Застенчивый? улыбнулась Настя. Ну-ну. Оно и видно. Вдруг она услышала раздраженный голос Кати. Ее двоюродная сестра сердито что-то крикнула. У подиума явно происходило что-то серьезное». «Пойдем к девочкам, она потянула Артема за собой. Там похоже какая-то зварушка». Артем молча предложил ей свою руку. Когда они удалились, из за ближайшей колонны вышли Изольда и Нина. Ты это видела, дорогая? Изольда ухмыльнулась. Наш пострел везде поспел. Она уже втрескалась в него без памяти. Знала бы ты, с кем связалась, спятила бы. Нина учтиво улыбнулась. Вы скажете ей, тихо спросила она. О нет, покачала головой Изольда. Всему свое время, дорогая. Пусть их отношения развиваются своим чередом. Она сама сунит голову в эту петлю, и я не буду ей мешать. Аркадий явно не в курсе, с кем крутит любовь его обожаемая дочь. И, возможно, я смогу это использовать для своей выгоды. Руслан Волков сам не понял, как все случилось. Анис с Алексеем дождались, когда их приятель Антон Белавин, также участвовавший сегодня в показе, появится в зале среди приглашенных гостей. Поздравили Антона с успешным показом и уже хотели отправиться в ночной клуб, но Антону нужно было еще задержаться. Все манекенщики после показа остались в зале и ходили среди гостей. Ироида попросила их украсить толпу своими лицами пообщайтесь с людьми пофотографируйтесь с гостями а потом отправляйтесь на все четыре стороны заявила она антон с Алексеем отправились общаться с людьми а руслан направился к бару с напитками он не особо жаловал шумные вечеринки и уже хотел поскорее уйти тем более что отец тоже был здесь Иван Волков не упускал случая засветиться на публичном мероприятии в преддверии выборов. Мало того, он и Русланы постоянно звал сфотографироваться с ним. Отец хотел показать окружающим, как он дружен с сыном, хоть это было совсем не так. Руслан взял бокал с коктейлем, развернулся и вдруг с силой в кого-то врезался. Невысокая худенькая девушка, выглядящая как типичная годка, рухнула на пол. Мало того, его коктейль выплеснулся ей на платье. Руслан просто остолбенел. Смотреть надо, куда идешь!» раздраженно крикнула она. Ты ведь сама бросилась мне под ноги. Я? Да ты слепой! девчонка начала подниматься с пола. Конечно, начал заводиться Руслан. Раз не заметил такую мелочь? Это я-то мелочь? Да я тебя сейчас по стенке размажу. Скандал разгорался все сильнее. Что здесь происходит? откуда-то сбоку появилась еще одна девушка. Ее сопровождал какой-то блондин. Девчонка год уже стояла на ногах и рассматривала свой мокрый наряд. Он свалил меня на пол и даже не извинился, заявила она. «О каких извинениях может идти речь, особенно после того, что я тут наслушался, раздраженно воскликнул Руслан. Он резко развернулся и зашагал прочь. Настроение было безнадежно испорчено. Я хочу домой, расстроенно заявила Катя. Кто он? спросила Настя, кивнув на спину уходящего парня. Всего лишь какой-то идиот. Может, догнать его? предложил Артем. Вообще-то Катюха с перепуга сама наговорила ему лишнего, робко вставила Светлана. Он правда хотел извиниться, мы это видели по его лицу. Спасибо за поддержку, язвительно бросила ей Катя, она повернулась к Насте. Вызовите мне такси. Горе Луковая, вздохнула Настя. «Пойдем, я попрошу Гордея отвести тебя домой. Она взяла Катю под руку, и они отправились на поиски Гордея Овчарова. Артем остался наедине с Мариной и Светланой. Установилось неловкое молчание. Затем он увидел, что их бокалы уже пусты, и предложил: "Принести вам чего-нибудь выпить?" "Да, пожалуйста", оживилась Светлана. "Чего-нибудь не слишком крепкого". Артем кивнул и отошел к бару. Марина проводила его напряженным взглядом. "И все таки я откуда-то знаю этого парня", задумчиво сказала она. "Проклятый склероз".